Глава 14. Вот стало быть, как, целительница, хмыкнув, покачал головой Гаврила. Вид у него был пришибленный, ободаренных он слышал, да и то больше байк, но никогда не встречал. А тут вот она, девчушка девчушкой, с миленьким личиком, открытым, бесхитростным взглядом и... Словом, ничего выдающегося, однако способная чувствовать силу и обращаться к ней напрямую, без костылей в виде амулетов. Мог ли он подумать, что когда-то вот так близко будет общаться? «Да никогда!» «Гаврила, ты куда?» – окликнул я, ошарашенного рассказом гиганта. «Я это... Надо же за небом следить!» Мы летели над клокочущими волнами открытого моря, направляясь во Владимир. Я сидел за штурвалом, лужин на месте бортмеха, Бирюкова у своего штурманского столика. Она как раз закончила прокладку курса, когда я решил, что пришла пора рассказать нашему товарищу о том, кем она является на самом деле. Странное дело, но Настя легко согласилась. Скорее всего от того, что после случая на Нитре окончательно поверила нам. Ну и такой момент... «Жить в одиночку тяжело, это я знаю по себе. И, несмотря на свою нелюдимость, во всех своих ипостасях я всегда старался обзавестись ближним кругом. Ну, хотя бы парой друзей, на которых всегда можно положиться». Вот и она искала плечо, чтобы опереться. «Не надо», — покачав головой, возразила Бирюкова. «Я чувствую возмущение силы от движения летательных аппаратов. Сейчас в трех верстах справа и выше есть аэроплан» а слева в пяти дирижабль, и они не приближаются. Ближе 10 верст больше никого нет. «Во, кстати, можно поподробнее о твоем умении?» – спохватился я, желая выяснить технические характеристики оказавшегося под рукой живого радара. «Это не умение, а способность». «Без разницы», – отмахнулся я. «Ну, по правде сказать, я о нем пока ничего не знаю и только делаю наблюдения, Коплю статистику, анализируя...» «Ни о чем подобном я прежде не слышала. Не читала ни в трактатах, ни в дневниках учителя». «А какая разница?» – не удержался от вопроса Гаврила. «Трактаты – это общий свод знаний о природе силы. То, что одаренные, предоставили другим и распространенные в узком кругу. Дневники же – собственные труды». Правильно поняв вопрос Лужина, пояснила она. «Так вот, ни о чем подобном я не слышала, и теперь пытаюсь разобраться сама». «Пока мне удалось выяснить, что я чувствую возмущение силы в радиусе 10 верст. Могу отличить самолет от дирижабля, у них очень большая разница, но определить альбатрос, летит или стриж, уже не под силу. Если два летательных аппарата на расстоянии до одной версты между ними, то большее закрывает собой меньшего». «То есть, если дирижабль выпустит эскадрилью, ты ее не заметишь?» «Нет», задумавшись на секунду, ответила она. «Ясно. Гаврила, давай на пост. Настя, рассказывай через разговорник». «Ну чего ты на меня смотришь? Сама же сказала, что неподалеку летит дирижабль. Кто его знает, что у него на уме? А вдруг выпустит пару истребителей?» «А, ну да», — смутилась она. Гаврила поднялся со своего места и направился к турели в грузовом отсеке. Настя же, облокотившись о штурманский столик, прикоснулась к горошине за ухом и продолжила... «Еще я могу определять, приближается ли цель или отдаляется, и расстояние до нее. Правда, если она групповая, то до ближайшей. К примеру, если вперед вырвется стриж, то идущую за ним эскадрилью истребителей я уже не определю». «Но это если он не оторвется от них на версту», — уточнил я. «Нет. Если он будет перед ними, то даже в случае отрыва я буду видеть лишь его. Только если отойдет на версту в сторону...» Но и тогда я замечу только один из аэропланов». «И что нужно для того, чтобы ты развивала эту свою способность?» «Медитация в полете. Это пока все, о чем я могу сказать. Ну сколько мы летали, и уж тем паче, сколько я могла пребывать в медитации. Полчаса максимум, после чего мне нужно было возвращаться к штурманскому столику». «Так вот, почему ты постоянно уходишь к носовой турели, понял я». «Ну да», – подтвердила Настя. «А на земле?» Пробовала, но ощущения совершенно не те. В полете все совсем по-другому. То есть тебе нужен полет и просто покой. Какая-то там особая поза не нужна? Ну, я не знаю, лотоса, что ли? Зачем? Улыбнувшись, возразила она. Достаточно просто удобно сесть и расслабиться. То есть кабина штурмана на стриже с удобным креслом вполне подойдет? Думаю, да. «А вы что же, из-за меня специально хотите купить стрижа?» Тут же удивилась она. «Во-первых, не вы, а ты, помнишь? А во-вторых, иметь в команде целителя и не использовать его потенциал – глупость несусветная. И если для этого нужно понести определенные траты, то я не вижу причин этого не сделать». «Спасибо». Только и осталось ответить ей. «Погоди, но если ты можешь обнаруживать амулеты...» «То как тогда ты не заметила тот маяк, что нашел Гаврила?» «Тогда я обнаружила их два. Один подсунула Гавриле, второй лишила силы». «Два маяка?» — уточнил я. «Я подумала, что один из них поставили те, кто может разыскивать меня». «Вполне возможно. Мы будем учитывать и этот вариант. Хотя и в моем случае возможен интерес с двух сторон. Больше маяков не было?» «Еще один нашла в Галичи». С ним разобралась сама, не хотела привлекать к себе внимание. «По ним ведь можно определить, где их пара», — заметил я. «Я и определила. 740 сажен на северо-восток». Я извлек из памяти план Стольного Града Галич и очертил сектор. Один из лучей от порта уперся в особняк, где проживало семейство господина Зарокова, владельца ювелирного дома. Кто бы сомневался, что он попытается выйти на умельца, сумевшего получить технологию выращивания корундов. Но тут ничего страшного. С этим нормально. Ювелир решил поохотиться за секретом. «Ювелир?» – удивилась Настя. «Что за ювелир?» – поддержал ее Гаврила. «Тот факт, что выращиваю синтетические корунды, я все еще хранил в тайне. Они, понятное дело, знали, что я чем-то там занимаюсь в подвале» но понятия не имели, что это. Пришлось рассказать, чем вверг их в ступор. Ну а какой должна была быть еще реакция, если я мог позволить себе обложиться охраной из наемников и проживать в свое удовольствие хоть в той же столице? «Скучно мне стало спать и вкусно есть», — объяснил я свою позицию, и тут же перевел разговор. «Настя, а что за морок такой?» «Вообще-то, по сути, название неверное, и в трактатах он называется конструктом незначительности». «Но не прижилось, стал мороком», — начала объяснять она. «К обороту запрещен, использование приравнивается к другим запрещенным амулетам. Он не насылает видения и не скрывает своего хозяина. Просто делает так, что тот не привлекает к себе внимания. Идет прохожий и идет, что с того? Лезет при тебе кто-то из окна, и пусть себе лезет, эко безделится. «И происходит это ровно до того момента, пока его владелец сам не привлечет к себе внимание, догадался я. «Да, именно так и есть. Причем если привлек внимание одного, то остальные на него по-прежнему не обращают внимания. Если только чего-то не случится, когда не замечать уже нет никакой возможности». «Ясно. Хороший камешек. Надо будет поэкспериментировать». «За его использование привлекут к ответу», – предупредила она. «А мы никому не расскажем», – подмигнул я. За разговорами время перелета до Владимира прошло незаметно. Признаться нашему с Гаврилой любопытству не было предела, и Настя поведала нам о многом, хотя вопросов от этого стало только больше. И да, нередко она уходила от ответа, ссылаясь на свое незнание. Однако меня не отпускало ощущение, что Бирюкова скорее не желает раскрывать все свои карты. Трудно ее за это винить. Я и сам не больно-то откровенен. Так чего же ожидать от моего штурмана? Впрочем, кое в чем, мне все же открыться, пожалуй, придется. Как и постараться сделать так, чтобы она вошла в мой ближний круг. И у меня уже было припасено средство, которое с большой долей вероятности накрепко привяжет ее ко мне. Контора присяжного поверенного Митрофанова не претерпела изменений. Да из чего бы. С момента моего первого посещения прошло всего-то два месяца, хотя за это время и успело произойти многое. Секретарша сидела в том же наряде и украшениях, сомнительно, что ей не во что переодеться, просто так совпало. А как же иначе-то, ведь внешний вид помощников – это лицо адвокатской конторы. Денисов опять сидел на своем стуле в углу, делая вид, что увлечен статьей в газете». Хотя, однозначно читает, нужно же держать руку на пульсе столицы. Ну и в том, что контролирует обстановку в приемной никаких сомнений. Не из-за необходимости, просто это у него уже в крови. Помимо этих двоих, в креслах журнального столика сидела пара посетителей. Благообразная дама, весьма эффектной наружности, в шляпе с широкими полями и темной вуалью, скрывающей лицо. Руки в темных лайковых перчатках – и никаких украшений. Даже традиционной броши на жабо нет. Похоже, дама боится быть узнанной по имеющимся у нее украшениям. Наверняка и платье не ее, а с чужого плеча. Отсюда вывод, она тут по весьма щекотливому делу. По другую сторону от столика мужчина лет сорока в темно-синем сюртуке неприметной наружности. Пройдешь мимо такого и не заметишь. Типичный среднестатистический мещанин. Он сидел, откинувшись на спинку кресла и прикрыв веки. С одной стороны, вроде как и присутствует в приемной, но с другой не привлекает к себе внимания. Именно к нему я и присмотрелся. По всему выходит, это тот господин, из-за которого я проделал столь долгий путь. Ему предстояло стать четырнадцатым членом отряда. Мне нужен человек, который взвалит на себя заботу о моей безопасности и, собственно, разведку. Помнится, в свою первую реинкарнацию я сделал ставку на городского вора, о чем ни разу не пожалел. Но впоследствии предпочитал все же опираться на кадры из правоохранительных органов. Благо, таковые нашлись и в Древнем Риме. «Здравствуйте, Эльвира Павловна!» – приветствовал я секретаршу. «Здравствуйте, Федор Максимович, присядьте. Борис Серафимович примет вас в назначенный час». Лица дамы я не видел, но по слегка дернувшимся плечам сделал вывод, что мое появление ее расстроило. Не иначе как пришла без записи и теперь будет вынуждена прождать дольше, чем рассчитывала. Я многозначительно глянул на Эльвиру Павловну, слегка скосив взгляд на даму. Та медленно прикрыла веки. Я, в свою очередь, показал, что обожду, и девушка кивком дала понять, что расписание Митрофанова это позволяет». «Дмитрий Елисеевич», — обернулся я к мужчине, уже сложившему газету и поднимавшемуся со своего стула. «Федор Максимович», — ответил помощник поверенного на мое рукопожатие. «Я скосил взгляд на незнакомца». Денисов утвердительно кивнул. Неизвестный мужчина встретился с ним взглядом и поднялся из кресла, сделав три шага к нам. «Позвольте представить, Курасов Вадим Альбертович», — произнес Денисов. «А это Горин Федор Максимович». «Очень приятно», — обменялись мы рукопожатиями. «Господа, предлагаю пройти в курительную комнату». Помощник поверенного указал на дверь справа от двери в кабинет своего начальства. «Нормально. Мне для разговора в кабинет без надобности. Поэтому я легко согласился, хотя сам и не курил». Правда, мелькнула мысль о неприятном запахе прокуренного помещения. Но, с другой стороны, это такая мелочь... А уж на фоне дешевых наливаек, где мне приходится бывать, так и вовсе не стоит упоминания. Однако комната меня удивила. Чисто, уютно. Полумягкие кресла с деревянными подлокотниками, журнальный столик, на котором помимо прессы имеются пепельницы, три коробки с табаком, сигарами и папиросами. Марки хорошие, но разнообразия нет. Предполагается, что посетители будут курить свое – Но коли нет, тогда, как говорится, чем богаты, тем и рады. Кроме того, хотя комната прокурена, но резкого неприятного запаха все же нет. По всему, видать, тут и вентиляция хорошая, и проветривают регулярно. Ну и систематическая влажная уборка проводится. «Итак, Федор Максимович, закуривая папиросу, начал Денисов. Едва я получил ваше послание, как тут же подумал о Вадиме Альбертовиче». «Это именно тот человек, который вам нужен. У него за плечами пятилетняя служба в царской армии и 20 лет в сыскной полиции. Занимался не только уголовными преступлениями, но и политическими. Внедрялся как в банды, так и в среду заговорщиков. Имеет только один недостаток, но самый важный. При всей своей гибкости и способности встраиваться в различные слои общества, не неуживчив с начальством. Потому и карьеры не сделал». И к сорока пяти годам всего лишь коллежский секретарь. «Сильно же вы не нравитесь начальству, коль скоро вас оставили в шаге от личного дворянства», хмыкнул я, наблюдая за реакцией Курасова. «Просто тут дело какое. Если он служит 20 лет, то по выслуге и при наличии соответствующей должности он должен был дослужиться минимум до титулярного советника, последнего оберофицерского звания, дающего право на личное дворянство». Но я не удивлюсь, если у него нет даже почетного гражданина. Сие также заслужить надо. Не стоит путать с выслужить. Начальство оно такое... начальство. Помнится еще в мою молодость бытовал анекдот о том, как директор вызвал к себе кадровика и потребовал, чтобы он среди работников завода нашел молодого, умного, энергичного и перспективного специалиста, способного в кратчайшие сроки заменить его на должности директора». Нашел и уволил к чертовой матери. Коли хотел бы выслужить с дворянство, так и не остановили бы, пыхнув папиросой, возразил Курасов. Да только оно мне как собаке пятая нога. А эдак я и на своем месте, и при любимом деле. Начальство не жалует это так, зато у людей в почете и сослуживцы с уважением, даже за взятые карьеристы. То есть свое начальство чехвостите в хвост и в гриву, а воспитанники, ушедшие выше, добро помнят и помочь не откажутся». «Так и есть. А оттого всяк мой начальник ярица пуще прежнего. Только раз и было, что не собачился, когда приставом стал мой воспитанник. Да только счастье то лишь год и длилось», — усмехнувшись, уточнил он. «Ну а коли все так устраивает, к чему тогда на предложение Дмитрия Елисеевича согласились?» А интересно стало потягаться с великокняжеской стражей. Когда еще такое счастье обломится? А тут вот он, готовый клиент с шивом в заднице. И похищают его, и взрывают, да и сам на месте не сидит. все норовит голову в пасть тигрей сунуть. Интересно же. Не далее, как вчера вечером, меня посадили на нож. О, как! Подредили кого, или стражник сработал? Подредили. «Вы же без кольчуги не разгуливаете?» Скорее утверждая, чем спрашивая, произнёс Курасов. «Десять карат». «Недурно». И исполнителя подобрали не копеечного. Поди при нем еще и морок имелся, дабы на удар без затей подойти. «Был такой». «А стелет во сколько карат?» «Шесть». «Яду не было?» «Обошлось». «Странно. Такие обычно работают наверняка». «Вопрос не ко мне». «Порешили?» «Ни к чему. Сдал полиции. А перед тем выведал, кто его подрядил, да привет дядюшке передал». «Просто на словах», — приметив взгляд Вадима Альбертовича, уточнил я. «Эко нарядно-то у вас. Ну что же, коли подойду, то мне уже интересно». «И за плату не спросите?» «А что плата? Человек я одинокий, рублем же всяко разное не обидите. Уж разузнал о ваших художествах». Вадим Альбертович в частный сыск уходил, да только хватило лишь на пару лет, с чем нужным уточнить Денисов. Дел занятных немного, негде душе разгуляться. «Служили вместе?» – спросил я. «Да как же я вместе с ним служить-то могу? Под его началом ходил», – возразил Курасов. «Не скромничай, Вадим Альбертович. Будь неумехой каким, так поди, Борис Серафимович не стал бы поначалу сватать тебя. А он обоковок к себе не берет». «А в результате взял тебя». «Потому как ты отказался». На это Курасов только пожал плечом. Было, мол, да не срослось. Чего теперь-то попусту говорить? «Договор подпишем сегодня же», — решил я и тут же уточнил. Только понравится или нет, но минимальный срок 5 лет. «Устраивает», — походя согласился мой новоявленный начальник безопасности. «И вот вам первое задание». «Мне нужно найти хорошего огранщика». «Да такого, чтоб язык за зубами держал», — хмыкнул Курасов. «Когда отбываем?» «Планировал завтра по утру, Но если нужно время...» «Хватит. Только тогда уж давайте с договором покончим. Определимся, куда и во сколько мне надлежит прибыть. Да пойду я. Чего время попросту терять?» Я согласно кивнул, извлек из портфеля необходимые бумаги, присел к столику... Вооружившись перьевой самопиской, начал вписывать данные Вадима Альбертовича в уже практически готовый договор. На все про все ушло меньше 10 минут, после чего я передал бумаги ему. Тот лишь хмыкнул на подобную оперативность, ознакомился с содержанием и поставил свою подпись. Мы вышли в приемную как раз в тот момент, когда из кабинета Митрофанова появилась та самая дама. И судя по ее виду, визитом она осталась довольна. Вот и славно. Признаться, я посчитал это хорошим знаком. Ну да, я тоже вполне себе суеверный. Жизнь научила не относиться к народной мудрости свысока. Она ведь не на пустом месте появилась, а с кровью, потом и сломленными жизнями въелась. «Здравия, Борис Серафимович!» – приветствовал я присяжного поверенного, входя в его кабинет. «Здравствуйте, Федор Максимович!» – поднимаясь из-за стола и протягивая руку, ответил тот – Проникся уважением к клиенту, не то что в первый раз, когда выделил в своем плотном графике всего лишь 5 минут. Впрочем, я и сейчас не собираюсь гонять чаи. Признаться, главная причина моего появления здесь – это Курасов. Нужен не человек, который займется вопросами безопасности. Да зарезу нужен. А то ведь с чего доброго и достанет таки дядюшка. «Борис Серафимович, у меня к вам имеется одно дельце». Нужно оформить очередную привилегию. Ну и далее все в ваших руках. Прибыль должна быть несомненной. Что для этого требуется? Хороший инженер и достаточно грамотный делец, который возьмет на себя бремя изобретателя и наладит производство изделия. Средства на благоустройство в мастерской я выделю. Однако меня это дело касаться не должно. Моя половина – чистой прибыли. Остальное распределяйте по своему усмотрению». «Насколько полезная вещь?» Еще какая?» «Беспроволочный телефон?» «Ну или все же радио?» «Извлекая из портфеля толстую папку с документацией», ответил я. «Почему радио?» «На латыни это означает «испускать». Работа основана на излучении волн вокруг. Вполне соответствует». «Вы полны неожиданностей, молодой человек». «Не я, Борис Серафимович, а тот, кого вы найдете на эту роль». «С чего вы взяли, что подобная связь будет успешной на фоне разговорников? А с чего это телефоны набирают такую популярность и все прочнее входят в нашу жизнь?» — указал я взглядом на аппарат, пристроившийся с краю, посередине рабочего стола поверенного. И закончил. «Это удобно и практично».